Глава 20. Маша нервно вышагивала по приёмной перед кабинетом полковника Зорина. Он куда-то отъехал, как сообщила ей секретарь, девушка во всех отношениях приличная и серьезная, заочно обучающаяся на юридическом и мечтающая сделать карьеру сыщика. На Машу она посматривала с благоговейным обожанием, потому что слухи о ее смекалке и о профессиональном чутье за год успели расползтись. «Товарищ старший лейтенант, да вы присядьте!» Приветливо улыбнулась ей секретарь из-за монитора. «Товарищ полковник уже подъезжает. Будет с минуты на минуту». «Бестолковая какая!» — подумала Маша раздраженно. «Если Зорин подъезжает, чего рассиживаться?» Но потом усовестилась. Девушка просто пыталась быть вежливой. «Нельзя так реагировать, даже если причиной служит твоя собственная нервозность». Нервозность, вызванная принятым решением. Решение было непростым. Она собиралась рассказать Зорину все-все-все, что ей удалось узнать. И про семейные дела Лебедевых в том числе. Про тайны собственной семьи так тем более. Понимала. Полковнику не понравится, что она поверх головы майора Подгорного собирается делать доклад. Но вариантов у нее не было. Ни подгорный, ни ее брат Миша не поддержат ее и не позволят даже смотреть в сторону этих скверных историй каким-то образом пересекающихся сюжетом. А если говорить протокольным языком, то мошенническая схема, по которой действовали преступники, была идентичной. ⁇ Ну просто один в один, Валера! ⁇ округляла она глаза сегодня за завтраком словно это одни и те же люди обирали несчастных и доводили их до самоубийства, возможно, осторожничал Валера, то ли ее ошибки боялся, то ли последующего за этим разочарования, но одно было хорошо, он ее поддержал и не стал оспаривать с пеной у рта ее версию, как это делали два года назад ее брат и все их коллеги. Конечно, я понимаю, что это не одни и те же мошенники. «Это было бы уж слишком». Маша неопределенно повела рукою в воздухе. «Но то, что схема идентична, спорить сложно». «Сложно». Кивал он, поедая кашу, которую сам же и приготовил. Маша отказалась ее варить и есть тоже. Пофыркала и призналась, что еле выдерживала утреннее меню, проживая с братом. Она ненавидела овсянку и каждое утро давилась ею, боясь его обидеть. «Он же старался». «Эти сволочи, наживающие себе состояние за счет человеческой доверчивости и недальновидности, на мой взгляд, заслуживают самого сурового наказания», – рассуждала Маша, рассматривая склонившуюся над тарелкой Валеркину голову, вымытую десять минут назад ее шампунем. «Наше законодательство к ним слишком лояльно. Давно пора пересмотреть закон». Это уже не наперсточники, обманывающие зевак на привокзальных площадях и рынках. Это преступные синдикаты. Они... они растут как на дрожжах, выдумывая все новые и новые схемы. Это... это ужасно, Валера! В этом месте голос ее дрогнул. И Валера резко вскинул голову, сразу запереживал. Он вообще за нее сильно волновался. Это она поняла, еще по их совместным делам в их городе пожалуй даже больше чем брат миша волновался за нее валера и от этого она не чувствовала себя такой одинокой и это нисколько ее не раздражало наоборот тем более что валера переживал за нее тихо ненавязчиво после завтрака маша довезла его до ближайшей станции метро ему было на смену в ночь и он хотел отоспаться в своей съемной квартире а встречи договорились на завтрашний вечер И он взял с нее слово, что она сто раз подумает, прежде чем пойдет к Зорину со своими идеями. «Он может, счесть их дикими, Машка». «Может. И пусть». Она подозрительно прищурилась в его сторону. «А ты тоже так считаешь?» «Нет. Я нет». Глянул он честно. «Но обещай сто раз подумать». «Сто раз думать ей было некогда». Пару раз мысленно прошлась по сомнительным моментам, способным рассердить Зорина. Сочла, что они незначительны, и полковник может даже не обратить на них внимания. И, швырнув в кабинете сумку на свой стол и оставив куртку в шкафу, сразу отправилась на второй этаж, в приемную И маршировала уже минут десять, проигрывая весь диалог в лицах. «Лунина? Ты чего здесь?» зорин подозрительно осмотрел ее вытянувшуюся в струну фигуру в черных джинсах и черном тесном свитере надеюсь не на увольнение рапорт принесла а то вы чуть что сразу увольняться развели тут понимаешь шантаж по профилю кто ему угрожал личным увольнением маша не знала и даже догадываться не собиралась ей было все равно никак нет товарищ полковник я к вам по делу «По очень важному делу». «А почему ты, а не майор?» Он пошел в кабинет, пригласив ее за собой жестом. «Что опять между вами не так?» «Жаловаться прибежала». «То он на тебя, то ты на него». «Никак нет, товарищ полковник. Я к вам по делу. По очень важному делу. Оно касается братьев Лебедевых». Уточнила она, успев подумать, что Подгорный все же засранец. Бегает жаловаться. «Ты опять?» Резко обернулся на нее зорин, даже не дойдя до своего стола. Никакого дела, братьев лебедевых нет, старший лейтенант. Что ты никак не успокоишься? Что тебе покоя не дает его самоубийство? Он приостановился, провел ладонью по седым волосам, вдруг вернулся к двери и попросил секретаршу приготовить им два кофе. Это могло быть как хорошим признаком, так и не очень. Зорин мог под кофе устроить ей «нагоняй» по теме нарушения субординации. А мог и выслушать. «Садись! Чего столбом торчишь посреди кабинета?» Проворчал он, вешая теплую форменную куртку в шкаф. «Пока Наташа кофе готовит. Быстро. В двух словах. Говори». В двух словах не вышло. Но ее рассказ был стройным, обоснованным, хотя и не без неприятных подтекстов. Это когда коснулось нежелания Лебедева старшего обнародовать обличающие мошенников файлы. И его можно понять, товарищ полковник, майор Подгорный, к примеру, сразу заподозрит Ивана Семеновича в том, что тот сначала разорил брата, потом выманил у него акции, а после довел до самоубийства. А так, не только майор Подгорный может заподозрить Лунина. Он глянул на нее, как на несмышленыша. Так любой опытный опер подумает. Ну, это если так. Без эмоций и максимализма. Простите, товарищ полковник, но я Лебедеву верю. Почему? Он кивком поблагодарил Наташу. Она принесла им кофе и овсяное печенье. Потому что именно по такой схеме действовали мошенники еще в одной ситуации. Ситуации с моими родителями. И голос ее сбивался, когда она, вспоминая, рассказывала ему все в деталях. И сердце заколачивалось то ли от волнения, то ли от кофе. Наташа прекрасно его готовила. Вышла ароматно, крепко, и от приготовленного ею кофе тоже могло заходиться ее сердце. Ну и волновалась, конечно же. Маша изложила все подробно. То есть, ты хочешь сказать, что это действовали одни и те же мошенники? вытаращился на нее Зорин. Но, «Но это...» «Никак нет, товарищ полковник. Я так не думаю. Я думаю, что это новая схема развода на деньги, которая со стороны выглядит вполне себе бездоказательно. И заподозрить главное некого. Вся тема в кругу семейного бизнеса». «Но в семейном бизнесе непременно должны крутиться огромные деньги. Так я понимаю. Риски-то имеются». «Так точно». «И внутри семьи назревает? Или давно назрел какой-то скандал?» Полковник России накрутил кофейную чашку на блюдце. «Так было у моего отца с его сестрой. Так случилось и между братьями Лебедевыми, Иваном и Павлом. Возникшее разногласие между партнерами-родственниками, их нежелание общаться между собой сыграли на руку мошенникам». «К слову, Лунина, семейный бизнес — то еще болото». «Там всегда кто-то кем-то недоволен». «Так точно, товарищ полковник». «Ну как, возможно, влезть в это, ответь?» Он вдруг поскучнел. Оттолкнул от себя блюдце. «Тут надо быть либо сотрудником фирмы, либо членом семьи, чтобы знать о проблемах у учредителей». «Или просто взломать переписку и быть в курсе. Или прослушивать звонки». «Как вариант». Неожиданно согласился полковник Зорин. К тому же, уже после ссоры, Лебедев Павел неоднократно звонил брату, но не смог до него дозвониться, и подумал, что тот его заблокировал и настырно не желает встречаться. И это тоже происки мошенников. И это тоже твои домыслы, старлей, перебил ее Зорин. Послушай, Лунина, я понимаю, что трагедия с твоими родителями сильно повлияла на тебя. «Но нельзя же под одну гребенку. Он посмотрел на нее укоризненно, осторожно сдвинул блюдце с опустевшей кофейной чашкой на край стола. «Если думать так, как ты, то можно в каждом преступлении найти аналогию. Похоже, да, не спорю. Но это не значит, что Лебедев Павел попался на развод мошенников, как твои родители». «А что это значит?» Спросила Маша с упавшим сердцем. Что Лебедев Иван попросту отжал у младшего брата бизнес. Так бывает, поверь. Сплошь и рядом бывает. Находиться старшему в тени младшего брата очень сложно. Рано или поздно это надоедает. Амбиции начинают душить. Зависть, жадность. Но он демонстрировал мне файлы, товарищ полковник. Маше хотелось разреветься злыми слезами. А где гарантия, что эти файлы не смонтированные, а самые настоящие? И голосом лебедева Ивана говорит сам лебедев Иван. Зотов поставил локоть на стол, подпер кулаком щеку. Можно было бы провести экспертизу, она бы установила. Но он же этого не хочет. Почему? Маша молчала. А я тебе отвечу. Потому что все так, как и кажется а не так как он наговорил тебе тогда и с моими родителями тоже все так как кажется то есть моя тетка завладела бизнесом и и именно поэтому оставила тебе по завещанию все что украла у твоего отца совесть замучила видимо он поймал ее изумленный взгляд и с кивком ответил да да я интересовался этим делом коллеги ознакомили меня с основными деталями И скажу тебе, мне все сразу стало понятно, Маша. И нет в этих похожих ситуациях никакого мошенничества. А есть просто подлые, алчные родственники. А как же пистолет Лебедева? Почему он вдруг всплыл в самом неожиданном месте, товарищ полковник? Маша отчетливо слышала треск. Это рвалась по швам вся ее складная версия о мошеннической ловушке, в которую попались ее родители и братья Лебедева. Зря она надеялась на полковника Зорина, он ее не услышал. А пистолет Лебедева всплыл в ожидаемом месте старлей. Кажется, он начал от нее уставать. Наталья Голубева избавилась от вероломной пары, которая обманывала ее долго, очень долго, прямо у нее под носом. Она отравила мужа, когда он собрался от нее уйти а затем отомстила и соперница. Она нам представила странную историю с целью запутать следствие и уйти от ответственности. И фоторобот каких-то людей нам составила. Но Смирнов нашел их на камерах видеонаблюдения. «Товарищ полковник!» С тихим рокотом в голосе возмутилась Маша. «А никто и не отрицает, что они существуют. И вполне себе гуляют по этому бульвару и часто попадаются на глаза Голубевой, когда она продает газеты и всякую мелочевку она их и обрисовала нам есть такие люди есть не поспоришь но только вот никакого отношения они к ее любовному треугольнику не имеют и тем более не имеют никакого отношения к смерти лебедева ее ушлому адвокату удалось освободить ее из под стражи под подписку о невыезде но зорин раздраженно поморщился Поверь мне, она сюда вернется. И довольно скоро. Все, Лунина, иди работай. И прекрати уже конфликтовать с майором подгорным. Все. Так точно, товарищ полковник. Она встала и на негнущихся ногах пошла к двери, но вдруг встала столбом. Разрешите обратиться, товарищ полковник. Ну, что у тебя еще? Он терял терпение нервно передвигая блюдце с чашкой по краю стола. Маша подошла к столу Зорина с телефоном, в котором быстро нашла нужное фото. «Вот, товарищ полковник, на этом фото запечатлен момент смерти Лебедева». Он недоверчиво покосился, нехотя взял телефон из ее рук и минуту смотрел, не отрываясь. «Я не стану спрашивать Лунина, откуда у тебя это фото». Неприятным скрипучим голосом произнес полковник, возвращая ей телефон. Но оно ничего не доказывает. Девушка, существование которой я не оспариваю, могла просто подойти и справиться у Лебедева о самочувствии. А если он в тот момент был уже мертв, то она просто сбежала, испугавшись. Почему не подняла шума? Не позвала на помощь? «Потому что...» Взревел неожиданно полковник, вскакивая с места. «Потому что реакция на смерть у людей разная. Кто-то орёт дурнем, а кто-то столбенеет. Если ты сейчас... Если ты сейчас не замолчишь и не выйдешь вон, я тебе...» Из кабинета Зорина Маша выскочила с красным лицом. Она так злилась, что даже расплакаться не могла, хотя и хотелось. Злилась на себя, идиотку, сразу за всё... И за то, что не имея веских доказательств, пошла с докладом к Зорину. И за то, что самонадеянно решила, он ее поймет и поддержит. Знала же, чем все закончится. И даже в мыслях проиграла весь диалог с полковником, и мало в чем ошиблась. И все равно поперлась. Дура чертова. Валера был прав. Надо было сто раз подумать. Теперь информация дойдет до майора Подгорного. И у него появится шикарный повод снова щелкнуть ее по носу. Кто ему вечно нашептывал, неизвестно, но он всегда был превосходно осведомлен. Осведомлен, вооружен, любил он повторять. Теперь он будет вооружен до зубов. Сам Зорин дал ей пинка под зад, велев забыть про братьев Лебедевых. К слову, оставшийся в живых, словно услышав ее мысли, неожиданно позвонил. «Слушаю, Иван Семенович. «Здравствуйте, Мария». Вежливо поздоровался он. Маша ответила невнятно. «Здрасте». «Как продвигается расследование?» «Никак». «Вы отчаялись и забросили?» «Я додумалась пойти на доклад к полковнику Зорину». Призналась она нехотя. И он, конечно же, сказал, что это просто дела семейные. Что братья рвали бизнес из рук друг у друга». Приблизительно, удивилась Маша такой проницательности. А связи с гибелью ваших родителей не нашел? Вы и об этом уже знаете, воскликнула Маша, подходя к двери своего кабинета. Я серьезный человек, Мария, и я должен знать, кому могу довериться. Нет, никакой связи он не нашел и считает, что никаким мошенничеством там и не пахнет. Это просто распри семейные. Алчные подлые распри. «Понятно». Лебедев замолчал на достаточно продолжительное время. И вдруг спросил. «Какие у вас отношения с братом? У вас ведь разные отцы?» «Какое это имеет?» Он не дал ей возмутиться, перебил. «Я просто спросил Маша, без подвоха. Он ведь очень скрытный, ваш брат?» «Обычный. А со своим отцом он общается?» Со своим родным отцом, я имею в виду. Я не знаю. Маша и правда не знала. И не интересовалась никогда. Пока были живы родители, для нее существовал всегда один родной брат, Миша. И один родной отец для них двоих. Слышала иногда отголоски каких-то маминых замечаний в отношении Мишиного характера, но никогда не придавала значения. Ворчит себе и пусть. А что по бывшей журналистке, которую взяли прямо на трупе с пистолетом моего брата в руке. Извините, но это тайны следствия, Иван Семенович. Я не могу это обсуждать. Поверьте, Маша, все не так, как им кажется, снова перебил он ее. И если журналистка не врет и она не убивала своего мужа и соперницу, то ее жизни угрожает. Серьезная опасность. Лучше бы вы ее подержали за решеткой какое-то время.